Глава 7. Инцидент с американским самолетом-шпионом Ю-2. Кризис Ю-2 служит историческим примером того, как исход одного крупного международного инцидента может нанести ущерб перспективам прогресса между сверхдержавами. Брюс Жилхет. Май 1960 года. 1 мая, в День международной солидарности трудящихся, государственного праздника в СССР, Над его территорией был сбит американский самолет разведчик Ю-2. Советские СМИ сообщили новость о сбитом самолете уже на следующий день. Информация об инциденте была очень краткой. Говорилось лишь, что накануне американский самолет нарушил воздушное пространство СССР и был сбит. В незамедлительном ответе властей США утверждалось, что советские войска ПВО сбили ни в чем не повинный самолёт, метеорологический разведчик погоды, который потерял ориентацию в сложных погодных условиях недалеко от турецкой границы. Неделю спустя последовал сокрушительный удар, нанесенный самим первым секретарем ЦК КПСС и председателем Совмина СССР Хрущевым во время выступления перед делегатами пятой сессии Верховного Совета в Москве. Хрущев сказал, что ранее В своей речи перед делегатами 2 мая он намеренно не довел до их сведения, что пилот самолета-шпиона остался жив и находится в добром здравии, а фрагменты сбитого самолета собраны. Сделано это было намеренно, потому что если бы вся информация была выложена сразу, американцы придумали бы другую историю, а сейчас они наделали много глупостей. Далее Хрущев сообщил своей аудитории, что нарушитель воздушного пространства СССР на самом деле был специальным высотным разведывательным самолетом-шпионом и был сбит в окрестностях Свердловска. Имя пилота, который выпрыгнул с парашютом до поражения самолета ракетой класса «Земля-воздух», было Фрэнсис Гэри Пауэрс. Он уже начал давать свои показания. Пауэрсу было приказано не сдаваться живым в руки советских властей И в случае захвата он должен был уколоть себя специальной отравленной булавкой, что привело бы к мгновенной смерти. Однако летчик не пошел на это и решил рискнуть быть схваченным живым. Советские средства массовой информации немедленно развернули широкую разоблачительную кампанию, направленную против американских агрессоров. The Moscow News, который Освальд постоянно читал, поместили речь первого секретаря ЦК КПСС Хрущева под заголовком «Агрессивный акт, совершенный американскими военно-воздушными силами». Иностранные представители западных СМИ в Москве были приглашены на выставку, где демонстрировались обломки уничтоженного самолета-разведчика Ю-2. Были также выставлены фотокамеры и другие технические средства шпионажа, которыми был нашпигован этот самолет. На отснятом фотоматериале отчетливо виднелись российские военные объекты. Будучи уличенными во лжи, власти Соединенных Штатов настаивали на том, что они вынуждены так поступить, потому что Кремлю нельзя доверять. Разведывательные полеты были оправданы и даже необходимы, чтобы разоблачить коварных врагов до того, как их агрессивные приготовления зайдут слишком далеко. Именно поэтому до последней неудачной миссии разведывательные полеты над советской территорией проводились на регулярной основе. На Западе захваченный в плен пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс считался героем, выполнявшим важную и опасную миссию по защите демократии, которая сорвалась только по независящим от него обстоятельствам. В этом свете у президента Эйзенхауэра не было никаких причин приносить какие-либо официальные извинения советскому руководителю Хрущеву. На радиозаводе сбитый американский самолет-шпион Ю-2 стал горячей темой для разговоров. Подробно обсуждались детали события. Все гордились достижениями советского ракетного противовоздушного вооружения и мастерством солдат-ракетчиков. Средства массовой информации подчеркивали тот факт, что Ю-2 был сбит самой первой ракетой. Мудрое решение Хрущева о сокрытии полной информации о самолете-шпионе до тех пор, пока не наступит время разоблачить американских милитаристов, было оправдано. Разумеется, советские СМИ не сообщали о предыдущих, безнаказанных полетах самолетов Ю-2 над советской территорией. Демобилизованные излагали свои соображения о воздушной разведке, самолетах-шпионах, ракетах класса «Земля-воздух», радарах и так далее. Ограниченный объем информации они беззастенчиво дополняли работой фантазии в невинной попытке состряпать правдоподобную историю и произвести впечатление на слушателей. Что касается Пауэрса, то в глазах многих он был просто трусливым шпионом, пойманным с поличным. Присутствие американца Освальда придавало особый оттенок этим разговорам. Все ожидали, что бывший морской пехотинец США выскажет свое мнение об инциденте. Освальд молчал. Действительно, он не смел и словом обмолвиться о своей службе на секретном аэродроме Вацуги в Японии, где базировались Ю-2, что он производил наблюдения за их полетами на экране радара во время своих дежурств и знал их летные характеристики. Цеховой шут, хитро поглядывая на американца, пытался расшевелить его своими разглагольствованиями на тему, как были одурачены незадачливые американцы, которым преподали урок и спровоцировать Алика на ответ. Но Освальд воздерживался принимать чью-либо сторону, предоставив советским коллегам возможность упиваться этой победой. Алик еще долго находился в нервном напряжении из-за инцидента с Ю-2. Он внимательно следил за дальнейшими событиями по сообщениям советских средств массовой информации и радиостанции «Голос Америки». Молодой человек беспокоился о том, как бы инцидент с Ю-2 не отразился на его жизни и статусе в этой стране. Он не пытался скрыть от Эллы своего душевного состояния, хотя не вдавался в подробности своих переживаний. Она считала, что Освальд опасался роста антиамериканских настроений и беспокоился о том, как бы окружающие не выместили на нем свою враждебность. Алек сказал Элли, что он заметил за собой слежку. По его словам, за ним следовали какое-то время двое иностранцев, которые переговаривались между собой по-английски. Освальд действительно был сильно обеспокоен. Элла сделала все возможное, чтобы развеять опасения своего американского друга и посоветовала ему не переживать из-за этого инцидента. Она заверила его, что рабочие могут отпускать шуточки о нем и самолете-шпионе, но за этим не стояла какая-либо угроза. Они ничего плохого не замышляют, к тому же самолет-шпион был сбит, советы одержали победу, а потому не было никаких оснований вредить Освальду. Однако международные осложнения, которые явились следствием инцидента с Ю-2, были значительными. Последовали серия политических обострений и рост напряженности между двумя ядерными сверхдержавами. Кульминацией стал Карибский ракетный кризис, спустя два года поставивший мир на грань ядерной войны. Инцидент с Ю-2 был представлен как триумф советских вооруженных сил и системы в целом. После скандального разоблачения американской агрессии перед мировым сообществом Хрущев ожидал извинения от правительства Соединенных Штатов. Таковых не последовало. Вместо этого инцидент привел к периоду напряженных отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом, или более конкретно, между президентом Эйзенхауром и первым секретарем ЦК КПСС Хрущевым. Инцидент с Ю-2 произошел за две недели до запланированного саммита СССР-США в Париже, на котором Хрущев и Эйзенхаур намеревались обсудить вопрос о Берлине и договора о запрещении ядерных испытаний. В ответ на нежелание американской стороны принести официальные извинения, советская делегация покинула Женевские переговоры по разоружению. Переговоры между двумя сверхдержавами были сорваны, Дело Ю-2 также привело к отмене запланированной встречи в Москве между Эйзенхауэром и Хрущевым и увеличению расходов на вооружение в 1960-х годах. К началу своего визита в Нью-Йорк в сентябре 1960 года для участия в 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Хрущев был полон праведного гнева, настроен разоблачить перед всем миром двуличных американских поджигателей войны, и таким образом внести свой вклад в дело защиты социализма и мира во всем мире. Его выступление оказалось весьма эмоциональным и сопровождалось стуком ботинка по трибуне. В каждой стране СССР и США официальное изложение фактов, касающихся дела Ю-2, было сделано в соответствии с требованиями текущей внутренней и международной политики. Советское руководство позаботилось о том, чтобы была доступна только та информация, которая свидетельствовала о славных достижениях советских вооруженных сил. Инцидент с Ю-2 был представлен как доказательство того, что щит ПВО над ссср не непроницаем для любых иностранных попыток проникнуть в советское воздушное пространство. Реальное развитие событий вокруг Ю-2 стало известно гораздо позже, уже после распада Советского Союза, и носило далеко не триумфальный характер. У советских ПВО не было технических возможностей для поражения таких целей, как американские самолеты Ю-2 на высоте их полета 21 тысячи метров. В силу этого разведывательные полеты беспрепятственно проходили с 1956 года. По свидетельству военного эксперта, полковника Виктора Бусько, служившего в советских войсках ПВО в 1960-е годы, к этому времени уже было оружие, способное сбивать самолеты Ю-2. Это были зенитные комплексы «Двина», вооруженные управляемыми ракетами класса «Земля-Воздух». Однако их все еще было недостаточно, чтобы должным образом прикрыть все военные объекты страны. К 1960 году пусковые площадки, на которых размещались ракета класса «Земля-Воздух», способная сбить самолет Ю-2, были установлены лишь в нескольких районах страны, имевших важное стратегическое значение. В частности, ракеты стояли на боевом дежурстве вокруг Москвы и в нескольких других ключевых точках, оставляя много пробелов в других местах над территорией Советского Союза. Все это позволяло американцам беспрепятственно продолжать шпионские миссии Ю-2, используя безопасные воздушные коридоры. Военные могли только отслеживать эти полеты на своих радарах. Выразить открытый официальный протест правительству США в данной ситуации было бы равносильно публичному признанию отставания СССР в области ракетного вооружения со всеми вытекающими отсюда последствиями. Появление самолета Ю-2 в день международного праздника трудящихся, когда по всей стране проходили демонстрации и грандиозные военные парады, особенно нервировало. В разгар холодной войны никто не мог быть уверен, был ли это очередной разведывательный полет США или военная провокация, приуроченная к этому дню. Что, если на борту самолета была ядерная бомба? Самолет уже был в центре страны и мог добраться до столицы всего за несколько часов. Рассматривая ретроспективно события вокруг Ю-2, военные аналитики склонны давать не слишком лесную оценку действиям советских военных, в то время как конечный результат, сбитый самолет Ю-2, во многом был обусловлен случайностью. Обратимся к отчету капитана Игоря Ментукова, пилота-истребителя Су-9М, который непосредственно занимался перехватом американского самолета в тот памятный майский день. Когда Ю-2 приблизился к Свердловску, капитан Ментуков получил строгий приказ немедленно перехватить вторгшийся самолет. До этого было несколько неудачных попыток сбить нарушителя, и Верховное командование дало понять наземному центру управления, что больше попыток не будет любой ценой сейчас или... Истребитель Су-9М представлял собой новейшую разработку знаменитой серии самолетов Сухого со значительно улучшенными летными и боевыми характеристиками. Он был способен достигать высот, на которых летал Ю-2, и поддерживать там горизонтальный полет в течение примерно 4-5 минут. Это обеспечивало пилоту возможность захвата самолета-нарушителя в цель и поражения его ракетой класса «Воздух-воздух». Ни один другой советский истребитель не обладал такой способностью. Однако из-за спешки и общей истерии, царившей на Земле, не было предоставлено возможности даже на то, чтобы вооружить истребитель для выполнения задания. Самолет Ментукова приближался к Ю-2 на высокой скорости сближения 1200 км в час, при которой пилот не смог увидеть самолет нарушить. Однако Пауэрс, как выяснилось в более поздней реконструкции событий, заметив приближающийся самолет перехватчик на экране бортового радиолокатора, совершил маневр уклонения, который привел его в зону поражения ракет класса земля воздух Одна из них поразила его самолет. Данные бортового самописца, извлеченные из-под обломков американского самолета, подтвердили такой ход событий. Таким образом, Су-9М отчасти сыграл важную роль в судьбе самолета шпиона. Пауэрс оказался не в том месте и не в то время, залетев в район, где совсем недавно был установлен комплекс Двина, которому у американцев не было разведданных. Полковник Буско считал, что после того, как Пауэрс совершил маневр уклонения, Он катапультировался, не дожидаясь попадания приближающейся ракеты. Оставаться в самолете в этот момент было бы самоубийством. Но это было еще не все. Истерическая неразбериха среди наземного диспетчерского персонала, который все еще не был уверен, был ли Ю-2 уничтожен, привела к трагическому случаю. Пролетавший мимо истребитель МиГ-19, который выполнял независимое задание, случайно попал в зону действия наземной радиолокационной станции и появился там на экранах радаров. Его приняли за самолет Ю-2 и сбили другой ракетой. Пилот МиГ-19 успел катапультироваться, но погиб при посадке. Капитан Ментуков, не сумевший выполнить приказ и перехватить Ю-2, провел немало неприятных часов в КГБ. Его обвинили в саботаже своего задания. Летчик избежал каких-либо серьезных неприятностей только потому, что самолет-шпион Ю-2 был в итоге сбит. Освальд, вероятно, опасался, что американцы могут его обвинить в предоставлении советским спецслужбам секретной технической информации о самолете Ю-2, которая помогла им сбить его со всеми вытекающими отсюда последствиями. Летные характеристики самолета Ю-2, максимальная высота полета, крейсерская скорость и так далее, не были секретом для советских специалистов, поскольку в их распоряжении были технические средства для наблюдения за этими полетами. Кроме того, советская разведка в Японии тоже не дремала. Таким образом, Освальд вряд ли имел в своем распоряжении какую-либо критически важную информацию, которая могла бы повлиять на исход инцидента с Ю-2. Возможно, это были совершенно не связанные события, однако после инцидента с самолетом-шпионом Ю-2 Освальд решил стать членом заводского клуба охотников. Это был единственный законный способ приобрести огнестрельное оружие. Вскоре он уже был вооружен дробовиком.